Глава 5. Растерянные османы только пытались понять, что им солит внезапное исчезновение прикрывающих кристаллов, как их накрыли сотни мощнейших взрывов. Как всегда, сначала прилетали снаряды с ямелином, а потом дело заканчивали обычные. Наводчики и стрелки сработали четко, и артиллерия поразила именно те места, где собралось больше всего народу. Фаза пять, сообщил Гензо, и я встрепенулся. Эта часть плана касалась меня в первую очередь. Феникс тоже слышал хранителей, и доска уже пикировала к ближайшей ненакрытой артиллерии зоне. Некоторые из находящихся тут врагов уже догадались, что стоять кучей затея не очень, и бросились в рассыпную. Но не успели. Усиленные сферой удар тьмы накрыл не меньше пятисот человек. А следом на них обрушился ледяной шторм. Стремительно вращающаяся воронка воздуха с температурой минус 180 градусов и тысячами летящих в ней острых, как бритва сосулек, буквально за 15 секунд убила всех. К сожалению, у меня не было времени любоваться проделанной работой. Наша доска уже мчалась к месту, где совсем недавно рос еще один кристалл. Следовало накрыть как можно больше врагов, пока они не разбежались. Разумеется, атаковал я не в одиночку, в пятой фазе участвовали все, и ББ, разделившись на тройки, разлетались над тем, что осталось от стоянки осман. Именно появление в небе сотен уже знакомых врагу смертоносных летательных аппаратов стало последней каплей. Османы даже не пытались сопротивляться, они просто бежали кто куда. Напоминаю, без лишнего геройства мы должны вернуться все». В итоге летали и заканчивали разгром мы еще где-то час. А потом, когда одно из наших звеньев чудом не сбили, я волевым решением это прекратил. Война все равно закончится не здесь, и вылавливать по лесам отдельные группы осман нерационально. Тем более, что у меня была насчет них идеи получше. «По моим прикидкам, минимум сто сегодня заболели», — довольно заявил Гензо. «Да не», — я рассмеялся, удовлетворенно наблюдая за тем, — как флот снова строится в боевой порядок. Тысяч шестьсот от силы. Но еще столько же, мне кажется, назад в строй просто не вернется. И это точно будут самые умные из них. Закрываю флот иллюзий. Вон Виктор Харитонович летит. И князья с другой стороны. Две доски приблизились одновременно и зависли рядом. — Поздравляю. Я показал полковнику большой палец. — Отличная работа. Спасибо. Виктор Харитонович не скрывал своей радости. «Все ребята молодцы! Это была хорошая битва!» «Хорошая?» — князь Нарышкин распахнул глаза. «Я половины не понял, что вы сделали. Но это точно была не хорошая битва. Это была эпическая битва. Она войдет в учебники. Да что там говорить? Они и сложат легенды. Вы же так никого и не потеряли!» Несколько десятков контуженных из тех гвардейцев, что в кристаллы заходили, а потом в ямах прятались будь это обычные люди, погибли бы от нашей же бомбардировки, а так и их откачали. Феноменально! Соглашусь с Виталием Степановичем, широко улыбнулся князь Лазарев. И с вашего позволения, Дмитрий Николаевич, я теперь до самой смерти буду хвалиться, что моя ближняя дружина тоже участвовала в этом сражении. Хвалитесь, нам не жалко. Я подмигнул сияющему Виктору Харитоновичу. — Ладно, результаты мы обсудим позже, а сейчас, с вашего позволения, я ненадолго отлучусь. — И куда? — князь Нарышкин удивленно посмотрел на раскинувшиеся до горизонта дикие земли. — Да тут недалеко, четыреста километров всего, — рассмеялся я. — Измаил, раз уж мы решили устроить османным черный день календаря, так надо еще немного красок добавить. Прошу меня извинить. Сопровождаемый удивленными взглядами обоих князей я дал команду Фениксу и наша доска полетела к уже ждущему меня звену. «А вот тут картошечка отварная. Для деток очень полезна». Клава показала на большую кастрюлю, которую один из гвардейцев поставил на стол. «Вот тут супчик. Сегодня борщ очень вкусный. Котлетки куриные, хлеб ржаной, только что из печки. Вот тут овощи разные. Нарежьте сами. Кто что хочет. Вот». Женщина замолчала и, широко улыбаясь, обвела взглядом, облепивших диваны и кресла европеек. А вот в ответ улыбок она не увидела. «Ну, чего с них взять?» — подумала Клава. «Небось, ночью страшно было, вот и растерялись. Мне кажется, они ждут, что мы им на стол накроем», — шепнула на ухо Клаве Дарья Петровна. «Не, ну, во-первых, такой команды не было». Женщина задумчиво подтерла подбородок. «А во-вторых, скоро наши касатики прилетят с победой, и надо им накрывать». — Эй, бабоньки, чего Идите за стол. Европейки переглянулись, но с места не сдвинулись. — Да что ж вы такие тугие. Вот ты. Да, ты и ты тоже идите сюда. Иваныч, как там по-ихнему идите сюда будет? — Комхер. Эй, ком Ага, хер-хер, к столу. Вот, смотрите, какая вкуснота. Две самые возрастные европейки, лет сорока, нехотя встали и подошли. Клава подняла крышку огромной кастрюли и зачерпнула половником содержимое. «Это борщ! Ух! Вкусноты необыкновенные, особенно со сметанкой! Иваныч, что они говорят?» «Тебе лучше не знать», — смущенно ответил Гензо. «Ты давай не свисти, а переводи». Она сказала, что эта еда выглядит как помой. Вторая сказала, что пахнет еще хуже. «Чего?» Крышка с грохотом упала назад на кастрюлю, отчего одна из европеек вздрогнула. Искривив чрезвычайно недовольное лицо, что-то быстро проговорила. «Она говорит, что местный князь их совсем не уважает, раз прислал такую неотесанную, грубую и криворукую обслугу, что надо срочно его вызвать и пожаловаться». «Иваныч!» — в тихом голосе Клавы послышалась угроза. «Ты меня сейчас не разыгрываешь часом? Учти, момент очень неподходящий!» Не Клав, на самом деле я даже смягчил». Вон там на диване две обсуждают, какие в целом мы здесь дикарим. Манер нет, а прислуга одевается, как нищие у них дома. Ну и удивляются еще, почему их привезли в такую дыру. — Дыру, значит... — слова изо рта Клавы вырвались с каким-то странным свистом. — Обслуга криворукая, значит... Борщ, по-моему, и воняет, значит... — Клавочка, не нужно из-за них нервничать, — попыталась смягчить ситуацию Дарья Петровна. Давай я им сама накрою. — Только через мой труп! — Клава резко повернулась ко все еще сидящему у двери гвардейцам. — Забирайте все! — Все? — Вообще все! И за мной! Петровна, ты тоже! Савинцы отлично понимали, кто тут принимает решение, и вскоре все принесенные кастрюли, сковороды и миски снова стояли на телеге рядом с домом. — Везите все назад, в таверну! «Но, Клавочка, их же нужно покормить!» — тихо произнесла Дарья Петровна. «Мы и покормим. Жора!» Я, сидящий за рулем телеги, гвардейцы обернулся. «Как отвезешь это в таверну, набери там в мешок сырой картошки, морковки, в общем, всяких овощей. Это очень важная задача. Пусть ребята тебе помогут. Надо выбирать помельче, покривее, обязательно немытые. И миска килограмм десять сырого. Курятины? Какой курятины?» Они же королевских кровей, и наверняка умеют готовить говядину, так как им нравится. Да, дольше раз в пять, чем курятина, зато у них самих наверняка получится вкуснее, чем наши помои. «Мешок муки, чтобы сами себе хлеба испекли дать?» — хмыкнул Жора. «Нет, это вредно для фигур, обойдутся овощами и мясом. И еще». Клава жала кулаки, обвела всех присутствующих взглядом, прищуренных глаз, и остановила его на Дарье Петровне. Если вы знаете, что кто-то их подкармливает, я этому человеку не завидую. Жить я ему в не будет. Все жорик, вперед. Нельзя заставлять гостей ждать. Крепость Измаил располагалась в горах на берегу Черного моря. Отличное место, из которого удобно нападать как на нас, так и на европейцев. Это было самое защищенная твердыне из тех, что я видел. Одних систем ПВО тут установили столько, что хватило бы полностью закрыть небо над Нижним Новгородом. После нашего нападения в Измаиле явно были готовы к бою, и особенно мне не понравились цепью, стоящей на стене, и что-то постоянно колдующие маги. «Видимо, пытаются найти нас с помощью магии ветра», — предположил сидящий рядом со мной Свят. «Видимо. Хорошо, что наша цель — под землей». Я раскрыл карту и ткнул пальцем. Тут их дофига, — помощник поскореб рыжую щетину. Что выберем? Первый попавшийся ангар с тарелками нам нужно, чтобы они окончательно поняли, что воевать с нами затея глухая. А еще зародить в их головах мысль, что чего бы и сколько мы не попросили, для них это все равно будет дешевле, чем продолжение конфликта. Но, Сулеймана-то, мы все равно кокнем? Конечно и в любом случае в этом году Османская империя утратит свое величие и станет моим вассалом. Но проработать, конечно, придется. — Такая работа только в радость. Ну что, покопаем? — Ага. Чиро готов? — Да. Мы спустились на каменное плато в трех километрах от Измаила, и в нем тут же образовалась дыра, достаточная для того, чтобы пролетели три наших ДДР. На самом деле хватило бы и одной, ведь на каждой доске сидело всего по четыре человека вместе с пилотом. Но мы решили, что лучше подстраховаться. Да и никогда нельзя исключать, что подвернется что-нибудь интересное, что можно по-тихому подрезать. «Он копает быстрее, чем мы летим», — ошарашенно проговорил Феникс. «Почему бы до сих пор метро не сделали как минимум между Савином, Лос-Сантосом, Озерском и Троей?» «Да потому, что Чаиро с нами всего два дня», — рассмеялся я. «А еще потому, что мы воюем постоянно». «Я могу выкопать очень крутое метро», — заговорил довольный хранитель. «Причем сразу с вентиляцией, всякими подсобными помещениями и рельсами, которые никогда не нужно будет менять». «Охренеть!» — выдохнул Свят, видимо, только что сейчас осознавший, какое сокровище нам досталось. «Вот Федор Михайлович дает Такие возможности, а он...» «Не все хотят мирового господства», — философски заметил Чайро. «Поверь, у него была очень интересная жизнь». Это слово «была» прозвучало очень тяжело, и разговор сам собой оборвался. Копал Чайро действительно очень быстро, и совсем скоро мы оказались под крепостью. Поблизости большие ангары с танками, пушками и тарелками — — В отдалении тоже и немало, — доложил Гензо. Похоже, они все это собирались кинуть под стены Савина. — Уже не кинут. На самом деле, если с гордым все пройдет как надо, то едва Сулейман об этом узнает, он пришлет ко мне переговорщиков о мире. Вот только у меня были совсем другие планы. — А Может, все-таки попробовать увезти тарелки? — спросил Свят. — Понятно, что им до наших далеко, но всякий мусор таскать из диких городов самое то. — В другой раз уведем, — покачал головой я. — А еще лучше возьмем их как часть контрибуции за мирный договор. Сейчас гораздо важнее показать наши возможности. Чайро, копай к самому большому ангару с тарелками. — Есть. Хранитель снова приступил к работе, и вскоре мы оказались под просторным помещением, изображение которого показал нам Гинзо. — Двадцать средних тарелок и тридцать маленьких, — посчитал Свят. — Ага, Феникс, разворачивай доску. Чиро создал приличного размера пещеру, и ДДР без проблем заняла нужную позицию. Дальше все было делом техники. С помощью уже испытанного прибора я сделал двухметровую дыру в мощной защите ангара, а потом, облегчая себе работу сферой, начал наносить достаточно сложную руну. Будь в ангаре не тарелки, а, допустим, те же деревья или даже простые люди, не маги, Чайро мог бы прямо сейчас превратить их в прямом смысле в порошок, но магия изменений не могла пробиться ни через какую магическую защиту, а она, пусть даже и по минимуму, присутствовала в каждой из стоящих в ангаре тарелок. Что-то вроде остаточной энергии на рунах, и именно ее и предстояло вытянуть. Работа заняла двадцать минут, после чего я радостно хлопнул в ладоши. Готово. — Ничего, что там люди есть, — поинтересовался Чаиро. — Тебя это смущает? — Да нет. — Вот и меня нет. Будем считать их одними из последних жертв войны, по крайней мере, той ее чести, которую мы ведем своими руками. — Активирую. Я влил энергию, и от руды пошел черный дым. — Дима! — прошептал повернувшийся ко мне Свят. — Я уже говорил, что каждый день благодарю судьбу за то, что я на твоей стороне. Может, и говорил, но повторить никогда не лишнее. Признаться, я испытывал эйфорию. Меньше секунды хранителю потребовалось, чтобы пятьдесят тарелок и семь человек, находившихся в ангаре, просто перестали существовать и превратились в темно-серую пыль. Тут же зазвучал сигнал тревоги, но нам он был безразличен. Гензо, как там?» «Написал на стене засавина Добавить что-нибудь нецензурное». На твое усмотрение. С чувством выполненного долга я откинулся в кресле и широко улыбнулся. Феникс, погнали домой. То есть из минусов. Колоссальный расход боезапаса. Виктор Харитонович ткнул пальцем в разворот лежащий перед ним тетради. Мы израсходовали половину снарядов с семелином и треть обычных. Все производственные мощности работают на пополнение. Ну а из плюса враг по разным подсчетам потерял от 50 до 70 тысяч убитыми, и еще столько же или безвозвратно разбежались, или очень тяжело ранены, и продолжить поход в любом случае не смогут. Если честно, я понятия не имею, что должен придумать Сулейман, чтобы выйти из этой ситуации. А он и не выйдет, я глотнул квас и указал на созданную Гензо большую карту. Синим помечены территории их вассалов, красным — врагов. И те, и другие только и ждут возможности как минимум вернуть суверенитет, как максимум поквитаться. Плюс еще европейцы. Они с османами сейчас в союзе, но этому союзу осталось недолго. Ну и, разумеется, мы с пермяками. В общем, оставьте это мне. Скоро от Великой Османской империи не останется ничего. И что самое приятное, мы во всем этом дальше... Будем участвовать по минимуму. В основном, как выгода приобретатели. Как скажете Дмитрий Николаевич, полковник перевернул лист тетради. Нужно ли делать какие-то ложные налеты на осман, чтобы они не расслаблялись? Только если издалека и без риска для экипажей досок. А вообще лучше сконцентрироваться на потенциальной атаке Нижнего. — Как раз хотел спросить, — ваше сиятельство, — вступил в разговор Влад. — Какая вероятность этой атаки? Разве не сто процентов? По всем радиостанциям Нижнего круглые сутки вещают о том, что мы захватили и загипнотизировали князей Нарышкина и Лазарева, провели сеанс массового гипноза во всех крупных городах, спелись с османами-европейцами и вообще чуть ли не детей едим, призывают всех под знамена, чтобы пойти на нас священным походом. Хороший вопрос, и на самом деле варианта два. Я вздохнул и обвел взглядом присутствующих в зале усадьбы советников. «Первый — я проведу магический ритуал, после которого стану значительно сильнее и с большой вероятностью смогу убить Гордова и его прихвостней раньше, чем они натравят на нас всех, кого смогут. В этом случае мы относительно легко и быстро подчиним себе Нижний». «А второй?» — с тревогой спросила Катя. «А второй — во время этого ритуала я умру». И тогда вам придется или сдаться, или, чтобы я рекомендовал, сбежать вместе со всем нашим флотом, людьми и сокровищами в Азию. Идеальное место — это город рядом с Кристаллом Широ. — Ты шутишь? — тихо спросила Мила. — Нет. Я пожал плечами и постарался как можно теплее улыбнуться. — А зачем этот магический ритуал, если он так опасен? — подавленно произнес Свят. — Мы и так с этими козлами справимся. У нас целых три сферы, и мы умеем подавлять их сферы. — Может, и справимся, — кивнул я. — Но в любом случае потери с обеих сторон будут просто катастрофическими. По сути, погибнет львиная часть лучших бойцов Нижегородской империи. но такое я пойти не могу. — И какие шансы, что ты погибнешь во время этого ритуала? — едва слышно спросила Мила. — «С твоей помощью, любимые, очень маленькие», — глядя девушке в глаза, — соврал я. Да, после того, как мы перенаправили на красный кристалл энергию других, он стал расти намного быстрее и за несколько дней прибавил пять уровней, но этого все равно было мало. Для гарантированного снятия блоков третьего уровня было крайне желательно получить еще уровней двадцать, но трех недель нужных для этого у меня попросту не было. «Ну что там, интересного? Гордый поднял голову и посмотрел на вошедшего в кабинет Тимофея Матвеевича Толстого. «А ты будто не в курсе», — подумал князь. «Но вслух говорить о том, что знает о слежке с помощью иллюзий, не стал». «Послезавтра будет готово три тысячи мутантов», — ответил Толстой. «Тех, кто уже в строю, мы натаскиваем на уничтожение групп магов». «Отличная работа». «А еще Сулейман Первый передал сообщение», — продолжил князь. Ого! Гордый сделал вид, что удивился. «И что сказал наш бородатый друг? Он же бородатый?» «Бородатый». А сказал он, что сегодня ночью у них было крупное сражение с людьми Акулова. Он утверждает, что они сбили триста досок и убили триста тысяч бойцов, из которых три тысячи сильных магов, а сами потеряли двадцать тысяч, включая раненых. «Завездит, Бородач!» Гордый звонко расхохотался. «Хочет, чтобы мы прямо сейчас на Савинном бросились». — Почти наверняка Толстой кивнул. Но, думаю, какие-то потери акула все-таки понес. — Может быть, — гордый откинулся в кресле. — Только на наши планы это все равно никак не влияет. — Еще что-нибудь, Тимофей Матвеевич? — Нет, тогда вы не могли бы оставить меня одного? Удивленный столь странным обращением, Толстой ничего не ответил и молча вышел из кабинета. Гордый еще несколько секунд смотрел на дверь, а потом развернул лежащую на столе карту Савина и окрестностей. Он не расставался с ней уже не первые сутки и практически полностью спланировал атаку. — Кто бы ты ни был, но в этот раз я убью тебя! — подумал командир Альфы и в очередной раз принялся просчитывать возможные пути развития предстоящего генерального сражения.